Так представление о пастыре не связывалось в ее памяти с отцом. Тамара Матвеевна лежала в кресле, то безжизненно, как труп, то истерически рыдая и колотясь головой о стол. Муся все же спросила ее, как следует похоронить отца. Получить ответ было нелегко. Тамара Матвеевна долго не понимала, чего от нее хотят, затем проговорила сделай как хочешь мусенька дорогая сделай как нужно и зарыдала через некоторое время она вспомнила что однажды в петербурге семён и сидорович после чьих-то похорон выразил удивление от чего в россии не разрешают сжигать тела ведь это чище и красивее так он сказал папа папа я помню это он в столовой сказал за столом — На его месть на его месть я все помню я все отлично помню откланец он сказал честь имею откланяться рыдая говорила тамара матвеевна тогда по моему вопрос решен ответила муся и попросила мужа навести справки на кладбище на эту ночь муся осталась в альпийской розе хозяин добрый и приветливый человек тяжело вздыхая, сделал все, что мог, несмотря на огорчение и неудобства, которые причинил ему русский гость. Жилец, снимавший комнату рядом с Кременецкими, с полной готовностью даже с видимым облегчением согласился уступить свой номер вдове умершего соседа и перебрался во второй этаж. Нашлась комната и для Муси. Клервиль привез жене все нужное из национальной гостиницы и довольно настойчиво говорил, что и сам останется в альпийской розе. Но Муся решительно это отклонила. Около полуночи Тамара Матвеевна задремала в кресле, ни за что не хотела лечь в постель. Потом проснулась с ужасом и стыдом, как могла заснуть, и снова заснула. Муся перешла в свою комнату. На столе лежал незапечатанный конверт, адресованный на ее имя. В нем оказалось объявление на плотной глинцевитой бумаге, очень похожее на те, что раздаются в агентствах по устройству путешествий. В объявлении подробно излагались на немецком языке преимущества сожжения тел. Перечислялись ученые, политические деятели, титулованные лица — очень сочувствовавшие такому способу погребения. Указывалось, что в сожжении нет ничего противного религии, и что сам Лютер отзывался о нем одобрительно. Были и рисунки со странными названиями урна, крематорий, колумбарий. Исходил листок от «Союза крематистов». В этом слове Мусе показалось что-то гадкое и страшное. Но в рисунках ничего гадкого не было. Нарядные чистенькие залы, напоминавшие не то помещение банка, не то ботанический кабинет. И слово какое-то ботаническое, колумбарий, — подумала Муся, содрогаясь. На оборотной стороне листка были напечатаны немецкие стихи. Муся, совершенно измученная села в кресло положила листок, затем снова взяла его со стола. когда человек добычи тления лежит под землей и травой читала она машинально жуки в нем и на нем говорят бедный усопший Что же это ведь это издевательство, — сказала Муся и заплакала. За эти ужасные пять часов она просто не имела времени подумать об отце. Теперь у нее в памяти встал какой-то вечер в Петербурге. Осенний или зимний холодный вечер, уютная комната, ярко освещенная желтоватым светом. Муся не представляла себе, какой это был вечер и какая комната. В их квартире как будто такой не было — дана и не видела этой комнаты ясно только теплый желтый свет особенно уютный от холода и мрака на дворе в этой комнате ее о отец...